Неаполитанский квартет. Моя гениальная подруга. 2012 год. История нового имени. 2013 год. Те, кто уходит и те, кто остается. 2014 год. История о пропавшем ребенке. 2015 год. Элена Ферранте. Неподражаемый неаполитанский квартет Элены Ферранте рисует удивительные портреты двух женщин, лучших подруг и ярых соперниц, вдохновляющих друг друга на литературном поприще и конкурирующих за призвание. Все четыре романа «Моя гениальная подруга», «История нового имени», «Те, кто уходит и те, кто остается», «История о потерянном ребенке» охватывают 6 десятилетий жизни Элены и Лилы, и они становятся такой же незабываемой идеальной парой, как запечатленные в нашем коллективном сознании Тельма и Луиза, Лаверны Ширли из одноименного сериала, Ария и Санса. Пора взросления героинь приходится на время после Второй мировой войны. Обе растут в бедном районе Неаполя, где процветают насилие и преступность. Элена, послушная, трудолюбивая и сознательная девушка, пробивается в приличную школу и ускользает в новую жизнь, во Флоренцию. Становится известной писательницей и выходит замуж за преподавателя из хорошей семьи. Лила растет дерзкой, импульсивной, эксцентричной. Как ее называют, убийственно-классной девахой. Сияет красотой без особых усилий, ловко орудует острыми локтями и на язык тоже остра. Она бросает школу, рано выходит замуж, начинает успешный бизнес. И хотя становится в родном районе чем-то вроде местной элиты, ее блестящий художественный дар не реализован, и она чувствует себя словно запертой в ловушке. Идея проследить историю жизни двух женщин не нова. Пример такого приема в литературе – повесть о старых женщинах Арнольда Беннета и пасхальный парад Ричарда Ейца. Оба писателя изобразили запоминающиеся портреты двух очень разных сестер. Однако в неаполитанском квартете Ферранте, помимо грубого и беспощадного препарирования душ обеих героинь, перед нами предстает живое описание города и эпохи. «Нам нравится стремление Элены достичь баланса между карьерой, детьми и возлюбленным Нина, вместе с тем нам передается раздражение Лилы на неуверенную подругу и разочарование в их старом районе, где заправляют преступники и коррумпированные полицейские». Ферранте, кстати, это псевдоним, подмечает повседневную жизнь женщин во второй половине XX века – попытки сохранить самоидентичность и самостоятельность перед лицом бесконечной череды банальных домашних дел, уходом за мужьями или любовниками, заботой о детях. В центре повествования романов вечно изменчивые отношения Элены и Лилы. Лила склонна инициировать конфликты и издеваться над Эленой. Она заставляет подругу чувствовать себя виноватой из-за того, что та уделяет мало времени детям, бросает мужа и сбегает с Нина, бывшим любовником Лилы. Лила – вечный источник неприятностей, но несмотря на постоянные манипуляции и негативное влияние на Элену, она способна на щедрость и преданность. Она заботится о дочери подруги, пока та в книжных турне – А когда мать Элены Ливия, властная, жестокая и хитрая, как Тони Сопрано, теряет сознание, везет ее в больницу. Мы видим Лилу глазами подруги, но в то же время Ферранта рисует бескомпромиссный портрет Элены. Ее раздражающую потребность чувствовать, что она превзошла спутницу детства, блестящему уму которой всегда завидовала. Ее эгоизм, писательскую карьеру и страсть к Нине она ставит выше детей ее почти ничем не прикрытую готовность превратить жизнь Лилы в материал для собственных книг. С годами, когда возраст, успехи и неудачи берут свое, отношения между Лилой и Эленой меняются, но все же во многом остаются прежними. Пока Элена скурпулезно отслеживает взлеты и падения обеих, словно думая, что по какому-то злому проклятью, радость или печаль одного человека требовали печали или радости другого, Лила констатирует, в этом мире нечего выигрывать. Ее жизнь тоже полна разнообразных и глупых приключений, как и моя. И время пролетело без всякого смысла. А как было бы хорошо просто видеть друг друга так часто, чтобы каждый услышал безумные мысли другого.